Глава девятая. Тренировка. До спортивного поля девушки шли молча. Казалось, Стилла о чем-то размышляла. Эйлин решила нарушить тишину. Почему тренировка на поле? Сегодня тренируются драконы, а мы должны прочувствовать атмосферу. Стилла покосилась на нее. Боишься? Я не ожидала, что уже сегодня придется скакать перед парнями. эйлен покраснела перестань лучше один раз пережить дальше легче они спустились с горы и подошли к полю на траве уже собралась вся команда ребята разминались и перекидывались какими то фразами и шутками в глаза бросилась цифра три и эйлен стало неуютно мейсон эйлен совсем забыла что он тоже в команде Как она сможет сосредоточиться, зная, что этот маньяк может в любой момент посмотреть на неё своими серыми глазами? Эйлен сделала глубокий вдох. Они подошли ближе к трибунам, где уже собрались гадюки. При виде стилла девушки встали и выстроились полукругом. элен познакомься. Эмма». Она указала на кучерявую брюнетку в очках. «Хоуп». Палец проследовал к темнокожей девушке. «Мелисса». Стивла представила самую миниатюрную гадюку. Грейс, блондинка с красными прядями, кивнула. И, наконец, Агата, черноволосая, рассматривала свои длинные ногти и лишь помахала свободной рукой. А это Эйлин, новенькая. «Привет, Эйлин», — сказали гадюки хором, как в классе, когда ученики приветствуют учителя. «Эйлин, позанимаешься с нами? Но к ближайшей игре я тебя не допущу, сама понимаешь». «За две недели мало шансов тебя чему-нибудь научить». Стилла пожала плечами. «Погоди, ты ее уже взяла? Вот так просто?» — возразила Хоуп, но тут же прикусила язык. «Скажем так, Эйлин прошла вступительные. Я лично была экзаменатором. Правда, Элли?» Дурацкое сокращение резануло слух. «Ты не могла бы больше не сокращать мое?» — решила высказаться Эйлин, но ее перебил мужской голос. «Девчонки, а будет?» Это был высокий, крупный парень с единицей на футболке. Лицо и волосы его скрывались под шлемом. «Ники, а как насчет этого?» Стилла показала ему средние пальцы. «Блондиночка, перестань со мной заигрывать». Тот расхохотался и побежал дальше по полю. Стилла тоже искренне засмеялась. «Это Ник, капитан команды. Не обращай внимания, у него такие шутки». «Как он, парень, что надо?» — улыбнулась Стила. Было видно, что она тепло относится к нему. «Ну что, девочки, приступим?» Гадюки встали в свои позиции. Эйлен поставили в конец, чтобы ей было проще наблюдать и всё запоминать. Стилла включила магнитофон и заиграла «Bad Sons Heartbreaker», которую Эйлен знала. Девушки, как кобра, начали плавно двигать сначала только плечами, а потом и бёдрами. Это напоминало медленное скольжение льда. Эйлен пыталась не отставать. Гадюки резко сделали выпад вперёд, влево, вправо, при этом тряся помпонами, улыбаясь и всё так же плавно двигаясь. У Эйлен закружилась голова, и она сбилась с такта. Но когда она пыталась их нагнать, её движения были похожи на приступы эпилептика. Она смотрела на Стелло. Так как двигалась она, не двигался никто. Вдруг музыка стихла. Гадюки в прыжке совместили ноги, подняли правые руки и закричали хором. «Поднимите руки выше! Почему мы вас не слышим? Вместе с нами зажигайте и за нами повторяйте! Драконы! Драконы! Драконы!» Эйлин сделала шаг назад и плюхнулась на трибуну. Стилла и гадюки повернулись к ней. И что? Всё это время сидела? Стила достала содовую и кинула Эйлин, которая еле дышала. Казалось бы, всё выглядело так просто, но Эйлин сидит на трибуне как пенсионерка с одышкой. Нет, я. Эйлин открыла банку с содовой и сделала глоток. Освежающий цитрусовый вкус приятно бодрил. Я пыталась за вами успеть, но получилось плохо. Поэтому я и говорю, что двух недель будет мало. Стила достала еще одну банку. Теперь себе. Остальные девушки делали упражнения на растяжку и поглядывали на парней, которые вовсю тренировались. «Эйлин, у тебя появился поклонник?» усмехнулась Грейс, смотря на поле. «И не один», — поддержала Эмма. «Вы о ком?» Эйлин пыталась разглядеть, кто же смотрит на нее с поля. «Номер один и номер три». Эйлен напряглась и заметила, что парни действительно поглядывают на неё. Они со Стиллой встретились глазами. Та почему-то выглядела растерянной. «Так, чего расселись? До начала матча планируете прохлаждаться?» Стилла тряхнула волосами и встала на позицию. Гадюки последовали её примеру. Мейсон, ты играть будешь?» Дэн окликнул друга и кинул в его сторону резиновый мячик. Мейсон приподнял клюшку и поймал летящий в него объект. Размяв шею, он побежал к воротам, обходя всех на своем пути. Резкий наклон влево, прыжок, обошел противника справа, и вот он уже у ворот. Замах, бросок. Штанга! – прокричал вратарь. Мейсон, брат, ты на каком небе паришь? Спустись на землю. Один из парней подошел и похлопал его по плечу. «Дэн, ты, кажется, защитник?» «Вот иди и защищай», — сухо произнес Мейсон. «Наш Мэй-Мэй впал в депрессию», — произнес полузащитник. «Мэтью, еще раз так меня назовешь». К ребятам подошел Ник, капитан драконов. «Вас со стороны послушать, у вас не диалог, а черт знает что». Николас грозно посмотрел на парней. «Отдых пять минут, потом снова начинаем». Он подошёл к Мейсону. «Слушай, а кто вон та милашка?» Ник кивнул головой в сторону группы поддержки. «Стила?» «Ники, ты на солнце перегрелся?» Мейсон пошутил, зная, о ком тот говорит. «Да ну тебя! Я про то, что стоит позади них и смешно танцует!» Улыбнулся он. «Милая такая!» «Ты издеваешься? Новенькая?» ты точно перегрелся мейсон взглянул на эйлен я не просил тебя оставить мне диагноз я спросил у тебя ее имя знаешь нет без понятия мейсон снова посмотрел в сторону группы поддержки девушки сидели на трибунах и о чем то разговаривали когда эйлен подняла глаза и встретилась с ним взглядом мейсон толкнул в бок капитана пошли пора продолжать тренировку с центра поля донесся крик я урою тебя мудак мейсон ник нужна помощь парни бросились к команде подбежав они увидели сцепившихся дэна и мэтью мэтью со всего размаха ударил дэна по лицу на траву брызнула кровь мейсон подскочил и сдавил мэтью шею ты чё творишь задыхаясь произнес тот за дэна я убью тебя глаза мейсона налились кровью отпусти его ник приблизился к ним мейсон одним рывком швырнул мэтью в сторону тот не удержал равновесия и упал лицом в траву такой смелый подходить со спины пошли разберемся тяжело дыша произнес мэтью вали отсюда будешь разговаривать с тренером твердо сказал ник стоя между мейсоном и мэтью Мэтью ушёл, а ребята бросились к Дэну. Он сидел на траве и держался за нос. Кровь стекала по его руке. «Что вы не поделили?» — спросил Ник. «Пусть научится держать язык за зубами», — сплюнув кровь, ответил Дэн. «Мэтью его геем назвал», — послышалось позади капитана. «Дэн ничего не сказал, продолжая смотреть в сторону». Только Мейсон знал, почему это высказывание так сильно его задело. Они подрались. Агата не могла оторвать взгляда от парней. Все девочки завороженно смотрели на происходящее, как на бои гладиаторов. Эйлен сидела на скамье и старалась не обращать внимания на это шоу. Когда все стихло, она подошла к Стилле. «Что там случилось?» — спросила она. Без понятия. Но виноват наверняка Мэтью. Как этого придурка до сих пор держат в команде? «Он хороший атакующий», — произнесла Хоуп. «Да уж, только атакует он наших ребят, а на игре не выкладывается по полной». «Кстати, Мэтью — парень Кларисы». Стилла покосилась на Эйлен. Не из-за Кларисы ли была эта разборка? «Ну что ж...» «Зрелище посмотрели, пора и хлеба отведать». Стилла хлопнула в ладоши. «На сегодня всё. Предлагаю отправиться в столовую и перекусить». Девушки начали собираться, как вдруг у Эммы, той, что с милыми кудряшками и в очках, начались судороги. Она страшно задрожала, из её рта потекла пена, а глаза начали закатываться. Эмма упала на землю. ее руки скручивались в неестественной позе голова была слишком наклонена в бок очки слетели с ее лица и валялись в сторонке она открыла рот и сквозь белую пену раздался хриплый голос серпенттес ккивольд дичипи дичипиатор змей Серпентес!» девушки застыли в ужасе помогите — закричала Стилла парням. Ребята на поле прекратили тренировку и обернулись к группе поддержки. Вся команда ринулась к ним. Не задавая лишних вопросов, парни подхватили Эмму и понесли в школу. Её всё так же трясло, и пена текла без остановки. На каком языке она говорила? — Похоже на латынь. — А у вас изучают латынь? — поинтересовалась Эйлин. — Нет. Со страхом в глазах ответила Стилла. Она говорила про змея. Не тот ли этот змей? хоб замолчала, поймав на себе взгляд Стиллы. «Заткнитесь и идите в школу!» — рявкнула та. Девушки поспешно взяли вещи и покинули поле. Эйлен стояла и смотрела на Стиллу. У нее подрагивали плечи. Ей наверняка было очень страшно. Стилла... «Что за змей?» «Ты слышала про легенду школы?» Стилла перевела взгляд на Эллен. «Ну, я читала в интернете. Ах, не все так радужно, как пишут в сети».